«Все время нужно низом, понад виноградными садами и никуда не сворачивать!» Еле выдавила из себя два слова, а он ничем не заслужил подобного обращения и в правлении разговаривал с председателем культурно, за справедливость стоял и здесь не стал набиваться на более близкое знакомство с Клавдией, а только вежливо поблагодарил ее, спросил о дороге и уехал. «Так То, что он цыган, и наружностью он ничуть не хуже других мужчин, ему даже идет это конечно, непривычное для Клавдии бородка. Ей давно уже пора отбросить все свои никчемные страхи. И впоследствии она вспоминала об этой встрече не иначе, как с угрызениями совести. Впрочем, вскоре она, вероятно, и совсем бы забыла о своем мимолетном знакомстве с цыганом, если бы ей не напомнила Лущилиха. Как всегда, она наведалась к Клавдии в вечер того дня, когда лучшим свинарям и свинаркам на ферме выдавали в порядке дополнительные оплаты поросят. У Клавдии почти не проходило месяца, чтобы она не получала одного, а то и двух поросят. Привезла она и на этот раз из Задона, куда она лето переправляли из хутора свиней, месячного поросенка. — Я, Клавочка, за тобой просто ужас, как соскучилась, — переступая порог дома Клавдии, — говорил Лущилиха. — Ты, считай, там за доном целый лет как в ссылке живешь, всю Америку догоняешь. А ночь слышу, на вашем краю хутора поросёночек визжит, значит, думаю, наша передовая колхозница теперь дома. Да и думаю, хоть одним глазочком взгляну на неё. Она по родственному звонко расцеловала Клавдию в обе щеки. «А у меня для тебя, Клавочка, новостей, новостей!» И, усаживаясь без приглашения, закрывая широкой сборчатой юбкой табурет, она, не постарушь, чьи зоркими глазами, вглядывалась, какое впечатление произведут ее новости на Клавдию. Бабка Лущилиха не сомневалась, что Клавдия не сможет остаться к ним. Безразличный. Еще бы остаться безразличным. По точным сведениям, принесенным Лущилихой, тот самый цыган, которого так ловко обманул председатель колхоза, оказался не таким-то простым цыганом. исправление он нашел дорогу прямо в райком, И на другой же день туда вызвали Тимофея Ильича. Лущилиха имела сведения об этом от двоюродного племянника, что возил на победе самого секретаря райкома. Вчера племянник попутно заехал к ней порожняком на полчаса. Она угостила его ладанным вином, и он разговорился. Прогостевал не полчаса, а целых два к тому часу когда председатели колхоза вызвали в райком племянник лущелихи как раз зашел к секретарю райкома иван дмитричу еремину узнать поедут они сегодня после обеда в командировку по колхозам района или нет и все что происходило в кабинете у секретаря видел своими глазами в ожидании когда иван дмитрич освободится, присел на уголочек дивана и весь его разговор с тимофеем ильичом из цыганов слушал слово в слово. Когда председатель колхоза Тимофей Ильич Ермаков вошел к секретарю райкома, у того в кабинете уже был цыган. Нашлись добрые люди, указали ему дорогу прямо в райком. Увидев цыгана у секретаря, председатель сразу потускнел и небрежно буркнул «А, это ты, борода!». Цыган промолчал, сидя сбоку письменного стола секретаря райкома на стуле. Секретарь Иван Дмитриевич Еремин встретил председателя с улыбкой, вышел из-за стола, протянул руку. «Давненько, Тимофей Ильич, не виделись. А вы разве не знакомы?» — с удивлением спросил он, указывая глазами на цыгана. «Пришлось председателю подать руку и цыгану. Немного». Цыган ничего, пожал ему руку. Тогда секретарь потушил на лице улыбочку и сразу же огорошил председателя. — Ну, а если знакомы, то тогда и совсем хорошо. — Как ты, Тимофей Ильич, располагаешь, лопаты вернуть или же деньгами за них расплатиться? Тимофей Ильич коротко взглянул на цыгана и покраснел так, что нагло голова у него стала как бурак. — Вы, Иван Дмитриевич, должно быть, не совсем...